1 день 21 час. Центр слияния, Вашингтон, округ Колумбия. Сай влетает в свой кабинет мимо команд лихорадочно пытающихся уцепиться хоть за что-нибудь на скользких склонах Саманты Крю. Соня стучит в его дверь первой. Она не явилась на встречу, докладывает он, переживая противореборство мыслей. Вообще не показалось. Ловка Я прождал двадцать минут в сраном подземном гараже, а сейчас я занят, ты не против?» Сони не трогается с места, а Сайи не смотрит на нее, ставя крест на недавней близости. «Есть секундочка». «Что?» — по-прежнему не глядя на нее. «Я кое-что нашла». Он, наконец, поднимает взгляд от ноутбука. Сони держит планшет обеими руками. «Наверное, надо ее уволить, предъявив это Эрике в качестве доказательства своего раскаяния». А если она вчинит ему иск, надо сделать пару звонков, уладить это с помощью СНК и денежной компенсации. Что именно? Я знаю, что мы не должны искать Ворона Крю. Продолжай. Ну, прежде чем я узнала, что не надо смотреть в этом направлении, да скажи уже. Я прогнала каждую базу данных, какая у нас на него есть? Залезла в его группы крепкой дружбы, и система выдала совпадение с индивидуумом, имеющим допуск к сверхсекретным материалам. Похоже, они друзья с Уорреном. Старые друзья. С кем-то здесь? Кто же это? Руководитель группы? Кто? В голове мелькают кандидаты. Зак, Бас, нарочно давший маху. Лакшми Патль, непроверенная ставленница ФБР. Сама Эрика в последнее время идущая на тотальную конфронтацию. Нет. Тогда кто? Джастин Амари, человек Берта Вокера. Имя. Имя, как девятый вал вздымается с поверхности бирюзового океана на цифровой истине перед ним. Закрой дверь. Соня с радостью подчиняется, когда Сай протягивает руку, она ступает вперёд, держа свой приписанный к пустоши планшет. будто жрица, подношение на алтарь. Сай берёт его, оживляет экран. И вот оно. Свадебное фото двоя молодожёнов, а на краю кадра окаянный сотрудник Берто Уокера, этот грёбаный занудный блохаискатель. Только тогда он ещё был ухмыляющимся студентом-переростком, слишком долговязым для своего дешёвого костюмчика. Сай переживает момент полнейшей пронзительной ясности. Все сыплющиеся фигуры тетриса упали в пазы. Он закрывает глаза, набирает полную грудь воздуха и говорит чуть громче шёпота: Соня, я тебя люблю. А затем уже совсем шёпотом: Сукин сын. Когда он открывает глаза, Соня прямо светится. Это хорошо, правда? Сукин сын. Правда? Она уже улыбается, демонстрируя безупречные зубы под сияющими голубыми глазами. Теперь досая дошло. Он видит всю картину. Там в высочайшем разрешении красуется недостающий фрагмент головоломки, решающий всю загадку. Конец всему, что лишено смысла. И как же это приятно! Как хорошо обставить врага, снова получить преимущество. Что бы ни случилось с этого момента, Как бы ни выстроилась последовательность событий в будущем, он знает, что возьмёт верх. Хотя ещё и не вычислил, как использовать эту критическую информацию. Что ты хочешь, чтобы я сделала? спрашивает Соня. Сай поднимается, начинает выхаживать из угла в угол, потом останавливается у стены, переполненной сине-зелёными волнами. Его прославленно быстрый мозг уже включил форсаж, делая расчёты у неё на глазах. Наконец. Во-первых, Это остаётся здесь, строго между нами. Ясно, Соня. Тут проблем нет, с ней их быть не может. Вот что я хочу, чтобы ты сделала. Нечто крайне важное. Я хочу, чтобы ты нашла, установила любые связи, какие удастся, между Джастином Амари и какой-нибудь сомнительной организацией. Влады? Сомнительной? Любой. Любой марш протеста, в котором он участвовал, пожертвования радикальной организации, левого толка, правого толка, что угодно, хотя бы просто намекающее на его экстремистские настроения. Если он хоть раз загрузил любой материал по Аль-Каиде, гордым парням, куклу с клану, хизбалле, курдам, да кому угодно насрать, принеси мне это, сделаешь, Соня? Гордые парни, американская мужская неофашистская экстремистская организация. Конечно, потому что я могу доверить это только тебе. Ты лучшая из тех, кто у меня сейчас есть. В данный момент только ты и я. Лады, ты в деле? Сони кивает чуточку ошеломлённо от того, что настолько стремительно взмыла на экстраординарно новый уровень близости, не считая физической. Конечно. И выясни, где он прямо сейчас. На самом деле, с этого и начни. Ступай с командой на квартиру Джастина. Если он там, позвони мне. Если нет, входи и посмотри, что удастся найти. Это никаким протоколом слияния не предусмотрено. Видно, насколько это её нервирует эту обладательницу красного диплома, не имеющую о реальном мире ни малейшего понятия. Так что Сай поднимается, подходит к ней и обнимает, чувствуя её жар сквозь кашемир. Спасибо, шепчет он ей в чудесно пахнущие волосы. А теперь поторопись.